Пятое. На похоронах мисс Беллами все было так, как она себе и представляла. Здесь собрались все рыцари и дамы, и, разумеется, руководство, и Тайман Гентри, который так часто задействовал ее в своих постановках, и Берти Сарацин, который создавал эскизы ее костюмов еще с тех незапамятных времен, когда она играла лишь эпизодические роли, И Пинки Кавендиш, вся в слезах, и Морис, очень важный и элегантный, с неподвижной верхней губой. Были тут и какие-то совсем незначительные люди: ее старая нянька Нин, с лицом похожим на башмак, и Флоренс с букетиком Примул, толпы людей, которых Мэри вспоминала с трудом, но которых, как писала журналистка из дамского журнала, Она успела озарить бесценным своим талантом и обаянием. И не ради того, чтобы прославиться, как подчеркнул в своем выступлении известный священник, пришли они сказать ей последнее «Прощай и прости». Люди пришли просто потому, что любили ее. И Ричард Дейкерс тоже был тут, очень бледный и осунувшийся, и рядом с ним стояла тонкая, интеллигентного вида девушка. Словом, были все. Все. За исключением, разумеется, ее мужа. Странно, но по нему почему-то никто не скорбел. И журналистка из дамского журнала никогда и ни за что бы не вспомнила его имени, Чарльза Темплтона, согласно его желанию, похоронили тихо и незаметно В приватной обстановке, конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос-ВОС октябрь 2022 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читал Михаил Росляков.